Глава 19. Убойный футбол. «Значит, слушай сюда!» Грубым голосом начал говорить Троекуров-младший. «Мы тебе предлагаем огромную честь поработать на нашу семью. Невозможно щедрое предложение, от которого невозможно отказаться». «И все же я откажусь», — спокойно сказал я. «Я не заинтересован служить другим кланам. А теперь...» Я шагнул в сторону. Мне пора. Все, сеанс вежливости на сегодня окончен. Посмеет меня остановить, будь он хоть императором, ничего не выйдет. Даже сама мысль о служении кому-либо встает у меня поперек горла. Легкое покровительство от высокого аристократа еще куда ни шло. Но служения точно нет. Троекуров опять преградил мне дорогу. Его группа следом обступила меня со всех сторон. Такое давление и неуважение уже прощать нельзя. «Уйди с дороги», — сказал я. Этот язык они должны понимать. «Ты оскорбил мою семью своим отказом! За это я вызываю тебя на дуэль!» Он замахнулся, пытаясь нанести мне пощечину. «Ого! Насколько я помню, местные дуэльные кодексы более высокий, По положению, своим вызовом поднимает более низкого на свой уровень. Хотя, если я практически барон, то должен быть не так далеко в статусе от четвертого сына князя. Но раз он хочет дуэли, он ее получит. Причем такую, после которой ему будет стыдно показаться в высшем обществе, по крайней мере, еще год. И все это я обдумал, пока он замахивался. Я убрал голову назад. Пальцы пролетели мимо, и ладонь со шлепком ударила по щеке одного из прихвостней Троекурова. Тот от неожиданности охнул. На щеке остались следы пальцев. «За что?» — пожаловался парень. «Я бил не тебя, а его!» Пострадавший замахнулся на меня. Я перехватил его руку и направил в нужную сторону. Звонкая пощечина вмазалась в щеку Троекурова. «Зачем ты ударил его?» — спросил я с усмешкой. — Это зря, — сказал Троекуров, оттолкнув этого парня. — Сейчас ты познаешь мою мощь. Я вызвал тебя на дуэль. Вместо пощечины он догадался бросить перчатку мне под ноги и тебе не жить. Встречаемся прямо сейчас, в сквере чести. — И где он? — спросил я. — Вам нужно обойти здание Академии и пройти через парк, — сказал молчавший до этого пузатый парнишка из этой компании. Он добрался ко мне самым последним, плетясь позади всех. Если заблудитесь, любой подскажет дорогу. «Не надо быть с ним таким вежливым!» вскричал Троекуров и пошел по дорожке, сильно размахивая руками. Остальные поскакали за ним следом. «Вы зря согласились на дуэль», — воскликнула девушка, которая была с Троекуровым. «Это будет очень опасно! Он выпустит на вас всю злобу!» «Я не думаю, что он такой сильный!» — сказал я. — А вам не его нужно остерегаться, — произнесла она. — Лучше бы вам сдаться, это же Троекуров, сын князя. Даже преподаватели не будут вмешиваться. Или поддайтесь ему, чтобы потом не было проблем, и он про вас забудет. Спасибо вам за заботу, но я не сдаюсь перед лицом врага. Девушка покачала головой и торопливо ушла. А сидящий в стороне человек в плаще и шляпе свернул газету, которую читал, и пошел следом за ней. Походку у него очень, очень настораживающая. Так ходят только настоящие мастера боевых искусств. Но дуэль немного подождет. Надо сказать девчонкам, чтобы не ждали меня. — Руслан, как экзамены? — спросила с энтузиазмом Оля, как только меня увидела. — Сдал. Это оказалось несколько сложнее, чем я ожидал. — Я и не сомневалась, что сдашь. — воскликнула Диана и покошачьи прыгнула ко мне, подхватив руку. — Может, сходим куда-нибудь? Отпразднуем? За другую руку меня взяла Оля. Лиза же кротко стояла на месте. Она такую вульгарность позволить себе не могла и потому обидчиво поджимала губы. — Да, Руслан! — поддержала Оля. — Давай в кафе, тут недалеко. Девчонки, я и сам хотел сделать такое предложение, но у меня появилось одно неотложное дело. «Мне надо идти. Я пришел сюда сказать, чтобы вы меня не ждали». «Это из-за тех парней, которые к тебе подошли?» — спросила Лиза. «Да. Надо преподать кое-кому урок». «Я отвязался от объятий Оли и Дианы. Мы с вами обязательно сходим в кафе, но не сейчас. Пока, девчонки. И, пожалуйста, не идите за мной. Послушали, хоть и неохотно». Лиза уже наученная, что надо спрашивать разрешение и не полезет тайком, а вот про остальных ничего сказать не могу. В любом случае, я их предупредил. Если не послушают, сделаю выводы. В сквере чести девчонки будут мне только мешать. На войну, в принципе, лучше не брать женщин. Этому правилу есть много исключений, но все же оно придумано далеко не случайно. Я иду не на войну, а всего лишь на дуэль. Однако это дело тоже очень важное. Неизвестно, какие проблемы мне может создать тот мужик в шляпе. Любой мой промах — это шаг назад в становлении собственного знатного рода. Я намерен идти только вперед, поэтому отношусь серьезно даже к такой пустяковой, на первый взгляд, дуэли. Дорогу в указанный сквер я нашел легко. Туда тянулись другие студенты. Хотят посмотреть, как человек из дома Троекуровых размажет новичка. Ну, раз он такой грубиян, надо преподать ему пару уроков вежливости. Я встал напротив парня, чтобы солнце било ему в глаза. С набережной дул холодный ветер, который принес запах реки и рыбы. Троекуров поморщился. — Я представитель рода Троекуровых, — начал наглец, — за проявленное неуважение к нашему дому. «Я не оскорблял этот род», — сказал я. «Ты сам захотел увидеть оскорбление там, где его нет. Но если хочешь дуэли, пожалуйста, это будет быстро». Толпа вокруг начала шуметь в предвкушении зрелища, а тот человек, которого я заметил раньше, сел на скамейку и начал перелистывать страницы газеты. Его глаз я не видел, их скрывали полы шляпы. «Ну, как хочешь». Тонким голоском протянул Троекуров и сжал кулаки. По ним заструилась ци, но поток совсем уж слабенький. Филин первого класса. Может быть, неплохо для начинающего студента, но против меня бесполезно. Мне даже не хотелось тратить время на этот цирк. Но надо заставить себя уважать. Я полностью согласен с мудростью, что одержать 100 побед в 100 битвах — Это не вершина воинского искусства. А вот повергнуть врага без сражения — вот вершина. Но иногда нужно крепко наподдавать врагу, чтобы не наглел. — Эй! — крикнул кто-то из толпы. — Но ведь первым сначала выбирает оружие и ударяет тот, кого вызвали! — Тебя не спросили! — огрызнулся коренастый парень из свиты Троекурова. Зрители дуэли подняли неодобрительный гул. У таких поединков были определенные правила, которые не стоило нарушать. «Это будет магическая дуэль», — сказал я. «Только потоки нашей чудины. Хоть мне очень хотелось врезать Троекурову кулаком, но местные аристократы вряд ли согласятся на рукопашную драку. Оппонент выставил перед собой щит чудины, прозрачный и синий. А он неплохой ученик». Только с его вздорным характером ему не видать больших вершин. Только открытые, честные и незлобливые люди могут подчинить себе силу ци. Я бросил простой сгусток ци размером с камень. Он ударился в щит, и тот заскрипел, как стекло под давлением. Звук неприятный, а по щиту пошли трещины. Парень и сам этого не ожидал. Теперь его очередь. Он выпучил глаза и чуть нагнулся. На его шее вздулись вены. — У тебя такой вид, будто пришел в туалет, — сказал мужчина с газетой, не поднимая глаз. Раздались сдавленные смешки со всех сторон. Троекуров покраснел еще сильнее и выставил руки. В меня полетел поток чистой энергии. Я развеял его простым взмахом ладони и впитал остатки. Слабо очень слабо. Даже не потребовалось выставлять щит. «Это невозможно!» — крикнул Троекуров. «Теперь моя очередь», — сказал я и сразу швырнул энергию в ответ. Троекуров успел заслониться, но щит разлетелся в дребезги, а сам он упал, и его немного протащило по земле. Запахло, как перед грозой. «Да как ты смог?» — плаксивым голосом спросил Троекуров. «Мои щиты невозможно сломать!» «Но у меня получилось. Кажется, такого ты не ожидал, верно?» Я медленно наступал на него, а Троекуров отползал. Кажется, дуэль пошла не по его плану. Ну и осталось только ее закончить и возвращаться к своим делам. «Извинись!» — крикнула девушка из свита Троекурова. «И тогда он от тебя отстанет!» «Не собираюсь!» — холодно ответил я. «Да я не вам, ему! Сдавайся, Троекуров, пока не поздно! Все видели, что ты проиграл!» Сын князя все отползал под смех других студентов. Это уже начинало меня утомлять. Наконец он поднялся. «Хочет продолжить? Ему уже давно пора понять, что он мне неровня. Если не поймет, преподам еще один урок». «Эй! Да ты что сидишь?» — вдруг вскричал Троекуров. «Ты же должен меня защищать!» «Но никогда ты участвуешь в дуэлях!» Мужчина в шляпе усмехнулся и перелистнул страницу. «Сам нарвался, сам и получай. Еще не поздно попросить прощения. Или это не ты полез быковать первым?» «Да как ты смеешь!» Жалостливым голосом произнес Троекуров. «Я приказываю тебе, если ты не послушаешься, то мой отец...» «Папенькин сынок...» Мужчина вздохнул. «Ну куда денешься, раз такая работа?» Он поднялся, снял шляпу, пальто и пиджак. Под пиджаком белая рубашка и подтяжки. Мужчина засучил рукава и свернул газетку. Смотрел он на меня насмешливыми, ясными глазами. «Долг зовет?» Он усмехнулся. «Как тебя зовут?» «Руслан». «А ты?» «Олег» забит Руслан, но мне за это платят. Кто же знал, что этот сопляк проиграет в дуэли? Он просто наткнулся на того, кто не стал ему поддаваться. Но ты неплох. Возможно, мне будет не так скучно». Он так и подходил ко мне со свернутой газеткой. Походка уверенная. Уровень его ци я, на взгляд, определить не мог, так как он еще не начал высвобождать энергию, но в нем много силы. В этом я уверен. Остальные, увидев моего противника, стали разбегаться. Кажется, они видели нечто подобное раньше и предпочли не рисковать, оставаясь здесь. Тройкуров тоже свалил вместе со своей компашкой. Ну, а меня эта история уже утомила. Он сильный, так что можно бить его, не сдерживая себя. Олег держал газету, свернутую трубочкой. И только я мог заметить, как он пропитывает ее чистой энергией ци. Теперь такая газета может стать твердой, как сталь. Он взмахнул ею со свистом. Я уклонился и ударил. Олег жестко отбил удар и ткнул меня газетой в живот. Я успел создать железную рубашку, так что вреда мне не нанесло. Но все равно сдвинуло на полметра назад. Я подскочил и ударил его кулаком прямо в прыжке. Кулак южной звезды был очень мощным ударом. Олега сильно отбросило назад. Он врезался спиной в крепко сбитый сарай, проломив стену. Удар силен, но такой мастер его выдержит. И это даст ему понять, что со мной связываться не стоит. В сарае что-то бренчало. Дверь открылась, и оттуда вышел Олег, как ни в чем не бывало. Он оттряхнул рубашку и взял в руки метлу. «Неплохой удар», — сказал он. «А как насчет такого?» Он упер древко метлы в землю и подпрыгнул ко мне, подлетев в воздух на несколько метров. Я уклонился от одного удара и подпрыгнул, когда древко метлы чуть не ударило меня по ногам. Затем Олег сразу же обрушил черенок сверху вниз, как алибарду. Я уклонился и пробил ему в живот, будто по железной стене ударил. Но его все равно отбросило и впечатало в яблоню с крупными, однако немногочисленными красными яблоками. Сверху упало одно из них. Олег ударил его ногой прямо в полете. Я рассёк яблоко кистью руки и схватил семечко, оставшееся в воздухе. «А ты хорош!» На лице противника появилась усмешка. «Занимался кунг-фу!» «И не только в шаолине!» «У других мастеров тоже», — сказал я. «Все это слабаки! Истинной мощи обучают в других местах!» Он отбросил метлу, поправил подтяжки и встал в стойку, высоко подняв руки к голове. Техника восьми конечностей, муай-тай, тайский бокс. Это выглядит как оскорбление любому китайцу. Но это и правда было очень сильным боевым искусством, которое нельзя недооценивать. А в сочетании с такой мощной ци этот человек очень опасен. Я тоже встал в стойку, но кулаки не сжимал. Он выше, так что я решил воспользоваться низкой стойкой. «Ребячество!» — сказал он. «Иногда нужно учиться даже у детей», — произнес я, сближаясь с ним. Олег ударил меня кулаком. Я отбил удар и выставил вперед руку с растопыренными средним и указательным пальцем, целясь ему в глаза. Он закрыл серебром ладони и усмехнулся. «Вот эта реакция!» Но ему это не поможет. Я убрал руку, сделал обманное движение и ударил ногой. Последний удар он пропустил. Шлепнул его по щеке, отшагнул и снова напал, целясь ему в голову ногой. Но он успел меня схватить и, не переставая ухмыляться, начал раскручивать. Я не сразу понял, куда лечу, однако сразу сгруппировался. Он отправил меня в сторону реки. Я приземлился у чугунного ограждения набережной и удержал равновесие. Олег бежал на меня, чуть склонив голову, как бык. Трава, по которой он чался, подлетала вслед за ним, вырываясь вместе с корнями. Такую мощь и скорость не остановить. Так что я отошел. Олег проломил ограждение, но замер у самой кромки. Я пнул его в спину, но он не грохнулся в воду. Он умудрился упасть на плывущую внизу лодку и удержаться на ее носу. Сидевший там седой рыбак невозмутимо на него посмотрел и продолжил рыбачить. Я прыгнул сверху, и мы разменялись парой ударов, стараясь не задеть рыбака. Олег бил меня ногами с разворота, удерживая равновесие с помощью ци. Отличный контроль сил, как физических, так и магических. Он не использовал заклинания и способности, только направлял все в себя. Невозмутимый рыбак вытащил длинную рыбу. Я схватил ее за голову и стегнул Олега хвостом. Он начал терять равновесие, но удержался. Я вернул рыбу рыбаку, вскинул левую руку и бросил вперед косточку от яблока, которую до сих пор держал у себя. Она попала ему в рот. Олег закашлялся. Я пнул его в живот. Он отлетел, но не в воду, а на другую лодку. Я прыгнул следом. Прямо в полете я стукнул его двумя ногами. Олег поставил блок. Я начал падать в воду, но он успел меня схватить и опять начал раскручивать. Я полетел на другой берег. Там было небольшое поле с грязным газоном, где дети играли в английский футбол. Очень популярная игра среди молодежи. Я приземлился прямо середине, прервав матч. «А можно ударить? Всего разок?» спросил я. «Покажу вам удар мастера». Дети нахмурились. Самый старший из них почесал подбородок. «Только если это будет по-настоящему сильный удар». «Будет», пообещал я. Олег, усиливая свой прыжок с помощью ЦИ, приземлился на другой стороне поля возле ворот. Вокруг него взмыла трава и земля. Он похрустел шеей. «Продолжим, Руслан?» — спросил он. «Мне давно не было так весело». «Продолжим». Я наступил на мяч и катнул его к себе. И тут Олег понял, что я собираюсь сделать. «Ты не посмеешь!» — сказал он. «Я называю это Ногой Будды!» Я глубоко вдохнул, чтобы принять в себя побольше цы. Дети расступились, уважительно глядя на меня. Я несколько раз крутанулся, от чего газон вокруг меня зашевелился, как от порывов ветра, и пнул мяч. Черно-белый спортивный снаряд с громким шумом полетел в сторону ворот. Олег выставил руку, думая, что сможет его удержать. Зря надеялся. Его снесло прямо в ворота. На траве остались две черные кожаные туфли и один носок. Сам Олег остался где-то позади них, перемазанный в земле и сжимая мяч. «Гол!» — завопили дети. «Ты меня сделал!» — прохрипел Олег и потерял сознание. «Вот и все. Теперь пора найти того наглеца Троекурова. Больше у него козырей не осталось. Дом возле футбольного поля был мне знаком». Его сегодня утром мне показала Диана, та рыжая из группы студентов, которых я спас. Интересно, она дома или где-то с остальными? Окна на третьем этаже открылись. «О, Руслан!» — воскликнула Диана и зевнула. «А я что-то начала засыпать и пришла домой подремать. А сейчас вижу, ты идешь мимо. Не хочешь зайти в гости? Мне нужна твоя помощь». Кажется, я знаю, какой будет вопрос. Я оглянулся, чтобы убедиться, не преследует ли меня Олег. Затем я легко заскочил по дереву на третий этаж. Ого! Диана едва успела забрать цветок с подоконника. А ты очень умелый. И не только в не по окнам, сказал я. Так какая помощь тебе нужна? Да вот застежка платья тугая. Не мог бы ты... Она повернулась ко мне спиной. И я легко решил эту проблему. Но проглядел другую. В коридоре раздался шум. «Диана, ты опять не заперлась?» Послышался голос Лизы Волконской. «Слушай, хочу с тобой кое-что обсудить». Рукоятка двери начала поворачиваться, и дверь открылась.